«Молодой человек, удививший сторожа». «Ишь ты!» — сказал сторож, рассматривая муху. «Ведь если помазать ее столярным клеем, то ей, пожалуй, и конец придет. Вот ведь история от простого клея». «Эй ты, леший!» — окрикнул сторожа молодой человек в желтых перчатках. Сторож сразу же понял, что это обращаются к нему но продолжал смотреть на муху. «Не тебя что ли, говорят?» — крикнул опять молодой человек. «Скотина!» Сторож раздавил муху пальцем и, не поворачивая головы, к молодому человеку сказал. «А ты чего с ромник орешь-то? Я и так слышу. Нечего орать-то». Молодой человек почистил перчатками свои брюки и деликатным голосом спросил. Скажите, дедушка, как тут пройти на небо? Сторож посмотрел на молодого человека, прищурил один глаз, потом прищурил другой, потом почесал себе бородку, еще раз посмотрел на молодого человека и сказал, «Ну, нечего тут задерживаться, проходите мимо». «Извините» сказал молодой человек, ведь я по срочному делу. Там для меня уже и комната приготовлена. «Ладно, — сказал сторож, — покажи билет». «Билет не у меня, они говорили, что меня и так пропустят», сказал молодой человек, заглядывая в лицо сторожу. и ты! — сказал сторож. «Так как же, — спросил молодой человек, — пропустите». Ладно, ладно, сказал сторож. Идите. А как пройти-то? Куда? спросил молодой человек, ведь я и дороги-то не знаю. Вам куда нужно? спросил сторож, делая строгое лицо. Молодой человек прикрыл рот ладонью и очень тихо сказал: Сторож наклонился вперед, подвинул правую ногу, чтобы встать потверже, пристально посмотрел на молодого человека и сурово спросил, «Ты чего? Ваньку валяешь?» Молодой человек улыбнулся, поднял руку в желтой перчатке, помахал ею над головой и вдруг исчез. Сторож понюхал воздух. В воздухе пахло сженными перьями. — Ишь ты! — сказал сторож, распахнул куртку, почесал себе живот, плюнул в то место, где стоял молодой человек и медленно пошел в свою старушку.